Издательство Эксмо Дарья Кузнецова. Уездный город С Текст читает Алексей Данков. 1925 года. Российская империя. Город С. Эс, С. Губернии. Глава 1. Северный гость. Кабинет выглядел сдержанно старомодным, какими бывают вековые дворянские усадьбы, принадлежащие крепким дружным семьям. В торце тяжелые дубовые двери о двух створках. Напротив них Пара высоких, обрамленных плотными зелеными портьерами и прикрытых светлым газом окон. Через открытую форточку кабинет наполнялся гаммом улицы, неумолчным птичьим щебетом и одуряющими запахами молодой листвы. В простенке между окнами висел поясной парадный портрет императора Михаила II, врезной, потемневшей от времени раме. Судя по ее антикварному виду, нынешний государь висел в ней далеко не первым. Все предшественники его, столь же гордо и строго, взирали на посетителей весь отмеренный срок своего царствования, а, покидая престол, отправлялись куда-то в архивы. Со всем почтением, но на голых подрамниках. Под портретом обосновался дубовый стол, обитый зеленым сукном, Ножки стола, казалось, под грузом прожитых лет вросли в паркет. Сукно местами лоснилось, но благородно, без пошлости, словно лысина на голове почтенного господина. Один такой господин, правда, без лысины, сидел за столом в старинном кресле с высокой спинкой. И даже если бы почтенный муж этот не занимал хозяйского места, всякому было бы очевидно, что кабинет принадлежит именно ему. Они настолько подходили друг к другу, что мужчина с добродушным круглым лицом и аккуратно уложенными русами с проседью волосами казался не живым обитателем комнаты, а просто частью ее обстановки. Белый форменный китель, уютно облегавший солидную, но еще не дряблую фигуру, был единственным, что хоть немного отделяло полицмейстера от фона. Слева от господина вдоль стены тянулась многоярусная от пола до потолка картотека, вызывающая у всякого посетителя необъяснимое колотье в левом подреберье и навязчивое чувство вины, даже будь этот гость чист, как агнец божий. Дальше, до самого угла, стройным рядом шли книжные шкафы, которых втиснулось целых три штуки, такие же старинные. Основательная, надежная, как и прочая мебель. По правую руку вырастал из угла солидных размеров несгораемый шкаф, выкрашенный мшисто-зеленым и почти теряющийся на фоне штор. А все остальное пространство стены, от несгораемого шкафа до двери, закрывал богатый, тончайшей работы персидский ковер в зелено-коричневых тонах, на котором были развешаны любовно вычищенные и гордо поблескивающие предметы, не способные оставить равнодушным ни одного настоящего мужчину. Коллекция оружия. Единственный посетитель кабинета, занимавший кресло напротив хозяина, явно был настоящим мужчиной. Если судить по заинтересованным взглядам, которые он нет-нет, да и бросал в сторону ковра и, надо думать, в оружии он и посетитель понимал. Погоны поручика на полицейском мундире бросались в глаза, да и выправка и взгляд выдавали офицера. Наверное, это тоже сыграло роль в покровительственном, теплом отношении хозяина кабинета к своему гостю, а вернее, к подчиненному. «Я чрезвычайно рад, любезный Натан Ильич, что вы перевелись в наш скромный город». — Поймите меня правильно, у нас хватает людей. Есть отличные специалисты по чародейскому профилю. Некоторые столичным фору дадут. Все же Федорка, то есть, простите, Институт Небесной Механики под боком. А там уровень университетский. Но вот бойцов, опытных офицеров, которые сыскное дело знают от корки до корки, не хватает. Да и какие у нас преступления, любезный, Натан Ильич? Город, хоть и губернский, все одно тихий. Вот в Рождество жуткий скандал вышел. Фабрикант жену с полюбовником застукал, да обоих порешил. Так до сих пор самое страшное преступление. Поймите правильно меня, как ответственного за городской порядок, подобное чрезвычайно радует. Но как полицейского и уж, простите, охотника, безмерно печалит. Третьего года дело заковыристое было с большой кражей. Так пришлось охранку подключать, будь она неладна. Не справились сами. А это, любезный Натан Ильич, и по престижу ударяет, и по гордости, и вообще на кой черт мы тут сидим, ежели при малейших трудностях должны о помощи просить. В общем, рад. Чрезвычайно рад и очень рассчитываю на ваш опыт. А то вот на Пасху тоже был случай. Голосу полицмейстера Эской губернии полицмейстер — должность начальника губернского отделения департамента полиции, полковника Петра Антоновича Черкова был глубокий, звучный, хорошо поставленный удовольствие слушать. И в какой-то момент... Признаться довольно скоро, любезный Натан Ильич поймал себя на том, что слушает очень внимательно, но смысл сказанного уплывает куда-то за шторы, которые колышет майский ветерок. Поручик постарался сосредоточиться, но вскоре оставил это занятие. Полковник был как глухарь на таку и мало интересовался, с каким чаянием слушает его новый подчиненный. Но улучив момент в потоке кровавых историй и спокойной жизни города С, Натан нашел возможность вставить вопрос. «Господин полковник, а штат уголовного сыска большой? Кто начальник? Из гражданских или военный?» Полковник осекся, смущенно кашлянул в ответ, барабанил длинными крупными пальцами по столешнице, нервным жестом пригладил густые белые усы, в сочетании с круглым лицом и зелеными лукавыми глазами, делавшие его похожим на ленивого кота. Потом неуверенно, даже заискивающе улыбнулся и промолвил. — Да какой там штат, любезный Натан Ильич! Десять человек всего, не считая вас. — На весь город? — уточнил поручик. — По его представлениям, для такого спокойного города получалось совсем немало. — Господь с вами! — На губернию! — отмахнулся Черков. — Говорю же, нужды особые нет, тихо у нас. Исправники на местах справляются, а если вдруг сложности какие, так вон оно, чудо техники стоит. Он выразительно кивнул на пару пузатых, блестящих телефонных аппаратов, стоявших на столе. — С начальником тоже прежде обходились кое-как продолжил полицмейстер. «Не было у уголовного сыска своего начальника, любезный Натан Ильич. Все больше ИО в порядке живой очереди, поймите меня правильно. Вот я и намеревался возложить сию почетную обязанность на вас. У вас и полицейский опыт, и офицерские и личные качества. Вы ведь не против?» «Я?» растерянно переспросил поручик, Чувствуя себя в этот момент, да нельзя глупо. — Нет, наверное, не против. Но это очень неожиданно. — Освоитесь, — добродушно отмахнулся Черков. — Но я, конечно, не отбираю у вас расследования. Прекрасно понимаю молодость, не до кабинетной работы. Негоже зарывать талант в землю. Почтово вам, как живнику, должно быть... Особенно горько и тяжко сидеть на одном месте среди бумажек. Но зато вам лично в помощнике определен лучший из вещевиков. Сейчас подойдет, я вас познакомлю. Ученый. В свои двадцать пять уже магистр. Настоящий гений. Со странностями небольшими, но кто без них? Вот с пунктуальностью, увы, проблемы. Такая рассеянность. «Хотя, может быть, в, то есть в институте задержали. Тут, кстати, у них на Медне такая забавная история приключилась. Вам должно быть интересно». Натану интересно не было. Но он на всякий случай кивнул, и через несколько секунд, ни капельки не расстроившись, снова потерял нить повествования. Петроградцу было о чем подумать – А мерная глубокая речь полковника от мыслей совсем не отвлекала, даже наоборот, помогала сосредоточиться. Поручик Титов был обескуражен заявлениями полицмейстера и никак не мог определить собственного к ним отношения. Он не ожидал, что новый начальник вдруг проникнется к нему такой симпатией. Сам Банатан на месте этого начальника точно не проникся. Столичный фрукт, переведен с понижением в чине, да еще с выговором за поведение, порочащее честь офицера. Тут впору не радоваться, а посылать в благодарность за подарочек громы и молнии на голову столичного начальства. А полковник ничего, явно доволен, почти окрылен радужными перспективами. Впрочем, быть может, загадки никакой нет, и дело нового офицера он просто не дочитал до конца. Удовлетворился блестящим табелем, прекрасным началом карьеры и на том успокоился. Успевший немного понаблюдать за Черковым, Натан бы этому совершенно не удивился. И вот здесь перед поручиком, а год назад еще блестящим штабс-капитаном, представленным к повышению, вставал серьезный вопрос. Стоит ли указать начальству на его невнимательность? С одной стороны, нехорошо вводить в заблуждение прямого командира, а с другой... И указывать на оплошность тоже не дело. Нельзя быть до конца уверенным, что Петр Антонович действительно не читал бумаг нового офицера. Натан так и не сумел прийти к окончательному решению, когда поток воспоминаний полковника резко прервался шумом открывающейся двери. Та не скрипела петлями, это было ниже ее достоинства, но издала солидный шелестящий вздох, на который ответили приветственно качнувшись за навески. «Алечка, ну, наконец-то!» — встрепенулся Петр Антонович, разулыбался и проворно поднялся с кресла с тем, чтобы выйти из-за стола и тепло поприветствовать нового посетителя. Натан на всякий случай последовал его примеру. В дверях появилась молодая женщина. Та, впрочем, на восторге полковника не ответила — Она была чересчур увлечена какой-то пухлой брошюрой или журналом. Только предупреждающая вскинула руку, явно намереваясь дочитать страницу. — Алечка! — с укором протянул Черков. — Это невежливо в самом деле. Мы же ждем. — Простите, дядюшка, очень же статья интересная. Она отвлеклась от чтения и, тепло улыбнувшись хозяину кабинета, спрятала брошюру в планшет, притороченный к поясу. «Добрый день!» Она вскользь одарила поручиков взглядом и тут же опять вернулась к полицмейстеру. «Вы представляете, господин Попов сумел с помощью своего аппарата передать не только простой сигнал, но отдать команду вещи! Элементарную, но это ведь самый настоящий прорыв! Дядя, мы с вами живем в волшебную эпоху! Через 10 лет мир изменится до неузнаваемости!» «Представляете, можно будет самолетами или цепелинами управлять, не поднимаясь в воздух?» «Или вот, к примеру, мечта ректора нашего Константина Эдуардовича о звездах. Десять, может быть, двадцать лет. Мы не только освободимся от земного притяжения, но и улетим куда угодно. К Луне, к Марсу, к Сатурну. Альчка, поймите меня правильно. Но по мне здесь дел не в проворот, чтобы еще до Марса летать». Вымоченно улыбнулся Черков, а женщина в ответ звонко рассмеялась. «Дядя, вы неисправимы!» Натан тем временем смог спокойно рассмотреть эту особую, оказался... под впечатлением. Выглядела Алечка весьма эксцентрично и олицетворяла собой воплощенный контраст к кабинету полицмейстера и к нему самому. Она явно относилась к растущему числу женщин, которые с энтузиазмом восприняли закон двенадцатого года о предоставлении равных гражданских прав слабому полу. Почему император Александр вообще задумался о подобном законе и как на него решился, лично Натан не понимал, но поступок этот уважал. Порочек никогда не был ярым противником подобной меры, а за годы полицейской службы вовсе признал ее справедливость. Ему, выросшему в дружной семье, было дико видеть, как порой живут люди и как беззащитны бывают женщины, особенно перед тем, кто божился оберегать и защищать. Собственно, путь к революционному закону начался еще в прошлом веке с запрета на рукоприкладство, с гарантией защиты женщин от жестокости. Тогда же, как грибы после дождя начали плодиться по империи, всевозможные общества и сестричества, помогавшие представительницам слабого пола, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Среди богатых дам, особенно скучающих вдов, стало модным организовывать и содержать подобные, и именно эти дамы впоследствии оказались первыми сторонницами дальнейших реформ. Консерваторы и поборники патриархальной морали были недовольны, называли все это бабьим бунтом и ругали императора. Но волна набирала обороты. На рубеже веков женщинам разрешили получать любое образование, при наличии, разумеется, склонности. И главные аргументы императора было очень сложно оспорить. Перемены продвигались под знаменем великих женщин истории, которых набралось немало – начиная с книги Ольги и прочих былинных героинь. Да что там, одного упоминания Екатерины Великой хватало, чтобы унять злые языки. Мало кто смел отрицать государственный ум и мудрость императрицы. Последующее официальное признание равноправия оказалось закономерным и предсказуемым шагом. К тому же реформу признала церковь. Широкая общественность представления не имела, как покойный Александр III сумел убедить попов. Вот только женщины не просто осознали свои права, но и начали порой вольно толковать свободы, что сказалось, среди прочего, на одежде. И вот эта «Алечка» являлась ярчайшим образцом женщины нового времени». Кое-как собранные в прическу рыжие кудри местами прихотливо топорщились. Одежду составляли белая блуза и морковного цвета широкая юбка брюки провокационной длины. Она не достигала и середины голени, демонстрируя изящные лодыжки в высоких ботинках на шнуровке. Тонко, безо всяких корсетов талию, охватывал широкий пояс, к которому крепились кожаный планшет, Небольшая прямоугольная сумка с неведомым содержимым и, на боку, где уставом полагалось носить шашку, длинный и узкий кожаный чехол-тубус. Наконец Натан признал, что женщина скорее хороша, чем нет. Кошачьи зеленые глаза, круглая личика с чуть вздернутым аккуратным носом, складная фигурка. Особенно привлекала улыбка. Ясная, заразительная... Образ женщины нового времени» очень подходил этой энергичной особе, и было сложно представить ее в ином виде. «Альчка, позволь тебе отрекомендовать Натан Ильич Титов, тот самый офицер из столицы, которого мы ожидали. В отличие от некоторых, господин поручик явился к сроку. Даром, что добирался из Петрограда, а не через две улицы». С мягким укором представил он. Но я же не поезд, чтобы ходить по расписанию, отмахнулась девица с благожелательным любопытством, разглядывая Титова. А Элита Львовна-Брамс, продолжил полковник. Приятно познакомиться. Натан вежливо склонился к руке столь своеобразной дамы и не удержался от вопроса. А Элита? Это в самом деле ваше имя? Ох, не начинайте. Горячечно всплеснула руками девица, или госпожа Брамс. Однако понять, о чем она говорит, Титову сейчас было не суждено, потому что Петр Антонович продолжил представление девушки самым неожиданным образом. «А Элита — тот бриллиант среди вещевиков, о котором я рассказывал. Лучшее в своем деле. Институт нам отдавать не хотел. Еле отбили» с видимой гордостью сообщил Черков, тепло поглядывая на экстравагантную особу. Стоило Натану выяснить, что она не просто состоит в уголовном сыске, но определена к нему в помощнике, как терпимости в поручке поубавилось. Мало того, что внешний вид бесконечно далек от уставного, манера поведения совсем не сочетаются с образом полицейского служащего, но ведь это... «Женщина?» — потрясенно проговорил поручик. Но лицо Аэлиты тотчас похолодело, аккуратный носик неприязненно наморщился, а взгляд, которым был обведен петроградец, явно пытался он его заморозить. — Любезный Натан Ильич, поймите меня правильно. Аличка моя двоюродная племянница, но здесь не идет речь о кумовстве, — торопливо заговорил Черков. — Она действительно замечательный специалист. Спросите вот хоть у институтской профессуры. Они не дадут соврать. Поймите меня правильно, я бы ни в коем случае... Как надену портупею, все тупею и тупею. Тем временем негромко пропела себе под нос Аэлита, приближаясь к Натану. Обошла его кругом, остановилась позади, зачем-то потыкала пальцами в спину. Потом опустилась сбоку на корточке, задрала полу кителя и ощупала ногу. Порочек настолько опешил от действий странной девицы, что застыл извоянием. Да и Петр Антонович, осекшийся на полусловие, отмер только тогда, когда Брамс распрямилась, звучно отряхнула ладони и, завершив обход Титова, задумчиво буркнула. «Странно. — Странно. — Нет. — Айлита! — громыхнул Черков. — От гнева его лицо пошло бледно-красными пятнами, а усы нервно шевельнулись, будто сами собой. — Что за поведение? Что ты себе позволяешь? — Кол ищу. Спокойно ответила рыжая, ничуть не взволнованная негодованием родственника. — Какой кол? Переглянувшись с Натаном, ошеломленно спросил полковник, мгновенно растерявший весь запал, не иначе от удивления. — Обыкновенный. Деревянный. Ну или необыкновенный, не деревянный. Видите ли, дядюшка, спина человека имеет некоторый изгиб. Она просто не может быть столь прямой. Брам с пальцем в воздухе начертила, какую форму, по ее мнению, должна иметь спина. Природа вообще не терпит прямых линий. И ноги, и спина, и черты лица, и особенно извилины в мозгу. Как вы думаете, у него только спина такая неестественно прямая? Полюбопытствовала она, сначала выразительно обведя взглядом фигуру поручка, а потом пристально уставившись на его лоб. «Неизвестно, что хуже. Прямой и ясный путь или лабиринт из одних тупиков?» Отвечая девица насмешливым взглядом, отозвался Натан, едва удержавшись от улыбки. Укола элиты, несмотря на витиеватость, звучал по-детски наивно отчасти из-за предшествовавшей тому глупой ребяческой дразнилки, и обижаться на подобное было нелепо. Девица Брамс, чем дальше, тем явственнее, показывала себя исключительно забавной и необычной особой. Не будь она при этом служащей уголовного сыска, и поручик горя бы не знал. — А Элита, — возмутился Петр Антонович, — Натан Ильич, и вы туда же! Пятна на лице полицмейстера слились в одно, полковник покачнулся и стал по рыбье хватать ртом воздух. Служащие переглянулись с одинаковым удивлением и с равной поспешностью кинулись к Черкову. Подхватили под локти, усадили в кресло. Поручик расстегнул ему мундир и ославил галстук, давая больше воздуха. Положил ладонь на грудь против сердца. Полковник замер, почти не шевелясь. Титов нахмурился. «Воды!» — бросил девушке. В этот раз Алита не стала пререкаться, Воинственность слетела с нее в одно мгновение, оставив искренний испуг и поддельную тревогу. Шутка ли родного дядю даром, что двоюродного, до удара довести? Она направилась к окну, отдернула тонкую дневную штору и подняла с подоконника тяжелый хрустальный графин со стаканом. Плеснула воды... В стакан, частью себе на руки и подол, чего Брамс даже не заметила. Бросив украдкой взгляд на мужчин, она для начала отпила сама, долила еще, не глядя пристроила графин на стол. Пока вещевичка возилась с водой, Черкову полегчало. Краска отхлынула от лица, дыхание стало ровнее и глубже. А Элита тихонько приблизилась, обеими руками крепко до побелевших пальцев, сжимая стакан, переводя полные тревоги взгляд с дяди на своего нового начальника и обратно. Стоящий на коленях подле кресла поручик выглядел до крайности сосредоточенным и напряженным. А элита с изумлением отметила испарину, выступившую на высоком лбу. А через мгновение едва не хлопнула себя с досады по голове, сообразив наконец, Что делает Титов? По всему выходило, что он живник, то есть прирожденный доктор, способный договариваться с живыми существами так, как вещевики договариваются с рукотворными. Видимо, даром своим Петроградец владел, и неплохо, коли сумел помочь. Казалось, вечность прошла, пока Натан, шумно вздохнув, отвел руку. Петр Антонович негромко кашлянул, Несколько раз Соловело хлопнул глазами, будто не понимая, где он есть и что с ним происходит, остановил взгляд на поручики, бездумно проследил, как тот тяжело поднимается на ноги, еще раз моргнул и, вздрогнув, наконец очнулся. — Боже правый, что же это? — проговорил он, потрясенно глядя на молодых людей и нервически потирая ладонью грудь. «Нехорошо, Петр Антонович, так себя запускать», — проговорил Титов мрачно. Голос поручика зазвучал сипло, ржаво. «Давно вы у лекаря были. Сердце когда проверяли?» «Так я же это... вот как в полицию перешел?» Черков вновь моргнул. Опомнившийся Алита протянула ему зажатый в руках стакан. Дядя этого даже не заметил, зато углядел на Тан схватил столь резко, что она дернулась от неожиданности, отрывисто кивнул в знак благодарности и в три шумных глотка прокинул воду в себя. Аля зачарованно проводила взглядом сначала хрусталь стакана, потом тонкую струйку, сбежавшую из уголка губ к подбородку, затем к дернувшемуся в такт глоткам кадыку прямиком за крахмальный воротничок мундира. В этот момент полковник наконец полностью взял себя в руки, С кряхтением поднялся, щупая то грудь, то расстегнутый ворот. «Натан Ильич, голубчик, что же это такое было?» «Говорю же, сердце у вас шалит». Со вздохом отозвался тот и растерянно огляделся, не зная, куда деть стакан и чего то не решаясь, поставить на начальственный стол. «К лекарю непременно загляните. Кто знает, чем это в следующий раз закончится». «Ох, и правда» тихо качнул головой Черков. Взгляд его запнулся о племянницу, и та по строгому лицу полицмейстера, предчувствуя выволочку, едва подавила порыв стыдливо втянуть голову в плечи. Но тут же на зло себе решительно распрямилась, даже подбородок упрямо вздернула. — Элита Львовна, — твердо заговорил полковник, — будьте любезны впредь воздерживаться от этого вот мальчишества. — Натан Ильич — ваш новый начальник, и он не обязан терпеть подобные выходки. — Вы специалист редкого уровня, но такое поведение недопустимо не только для служащего полиции, но и для любой приличной... любого приличного человека. — Я понятно излагаю? — Так точно. Сквозь зубы процедила она, вытянувшись во фронт. Скулы ее побелели от гнева, а глаза грозно потемнели. «Разрешите идти?» «Идите!» устало вздохнул Черков. «Погодите, а элита Львовна?» окрикнул ее порочек Обернулся к полковнику. «Разрешите?» Дождавшись кивка, вновь обернулся к элите. «Соберите, пожалуйста, всех служащих уголовного сыска, которые сейчас в городе». Попросил он, но осекся, замялся и снова озадаченно посмотрел на полицмейстера. «Только вот где?» «В двадцать третьей комнате!» — пришел тот на выручку с тяжелым вздохом. «Там уголовные сыски квартируют!» «Ладно!» — ворчливо отозвалась Брамс и вышла. «Вы не сердитесь на Алечку, Натан Ильич!» — со вздохом проговорил Черков. Грузно опустился в свое кресло, уперся взглядом в графин, побарабанил пальцами по столу, потом снова вздохнул и продолжил. «Поймите меня правильно!» Она хорошая девочка, умница, но чудачка. Вроде бы ничего, но иной раз такие вот коленца выкидывает. Порой мнится, будто смеется она надо всеми, нарочно гадости делает. Уж и зла на нее не хватает. А глянешь, и нет в ней пакостности никакой. Она словно в самом деле не понимает, за что на орехи получает. Да у нее и батюшка такой, Лев Селиванович. Тож чудак изрядный, но Лёва помягче, тихий, даже робкий. А Валечка, ну точно без какой сидит, и в кого она такая ума не приложу?» «Будьте покойны, Петр Антонович!» И в мыслях не было сердиться. Но неужели супруг ее, «Господь с вами!» Полицмейстер устало махнул на Натана обеими руками. — Был бы супруга, и бы дурных, глядишь, не было. А у ней то учеба, то сыск. Нет, поймите меня правильно, она и в самом деле лучшая во всем городе, если не в губернии, но... но — Ну, не бабское ведь это дело. Государю-императору оно, конечно, виднее сверху, что для страны верно будет. Да только скажу между нами, бабе работа — дом, семья, детишки. «Рукоделия всякие», — продолжил Черков, понизив голос на полтона и опасливо поглядывая на дверь, словно ждал возвращения разъяренной девицы Брамс или вторжения кого похуже. «Да хоть бы в гимназии преподавать или в институте лекции читать, а то преступники». «Да еще Тарантас этот ее, прости, Господи!» Он перекрестился и едва не сплюнул. «Какой Тарантас?» — растерянно спросил поручик. Нынешние откровения полковника были Титову куда интереснее прежних городских баек. Все-таки на элиты предстоит работать, не лишь не выяснить о ней хоть кое-какую информацию. Остальные служащие и, уже считай, подчиненные тоже интересовали Титова, но в куда меньшей степени. Офицер с трудом мог представить, чтобы в уголовном сыске Эской губернии собрались одни исключительные экземпляры вроде «Девица Брамс». Нет, Натан готов был биться об заклад, что кого-то более удивительного не встретит не только в сыске, но и во всем парижском отделении департамента полиции. Но полковник, видать, решил, что излишне разговорился, и в ответ лишь махнул рукой и выговорил мягко, покровительственно. «Идите, Натан Ильич». Там уж, небось, собрались. С Богом!» Поручик не стал настаивать. Поднялся с места, забрал фуражку, сиротливо лежавшую до сих пор во втором кресле, с коротким кивком щелкнул каблуками и, по-военному, четко развернувшись через плечо, подошел к двери. Но на пороге замешкался и обернулся к хозяину кабинета. «Петр Антонович!» Привлек он внимание созерцавшего графин полковника — И продолжил твердо. «Обратитесь к лекарю. Сегодня. Сердце не шутки. «Идите, Натан Ильич, идите!» Чуть поморщившись, отмахнулся полицмейстер. Дольше мозолить глаза начальству было не только неуместно, но даже вредно. Так что Титов вышел и отправился на поиски двадцать третьей комнаты, решая на ходу новую задачу нравственного выбора. «Стоит ли настоять на своем и направить Черкова к лекарю, или не лезть в чужие дела?» Поручик прекрасно знал такую породу немолодых деятельных людей, полагающих себя юными до самой могилы. Полицмейстер наверняка уже выкинул из головы рекомендацию младшего офицера. «Отлегло и ладно», но возможности повлиять на него у Натана не было. В итоге Титов все-таки решил, что, коль скоро он проявил участие и взял на себя некоторую ответственность за полковничье здоровье, стоит довести дело до конца. Сердцу полицмейстера оказалось не к черту, и того, что сумел подлатать поручик, вряд ли хватит надолго. Натан не врач, и хоть владел даром в достаточной мере, был не столь силен, чтобы за один раз исправить проблему, зревшую годами. Однако, пока мужчина блуждал сумеречными высокими и гулкими коридорами старого здания, заляпанными пятнами тусклого света от слабых ламп в мутных плафонах, одна полезная мысль насчет начальственного здоровья появилась. Поговорить об этом с девицей Брамс. Если сама она вряд ли сумеет оказать влияние на старшего родственника, то всяко с большей вероятностью подскажет, «Верный подход».